Часть пятая. «Землянин». Глава восемнадцатая. Государственный прокурор спал чутко, и мурлыканье телефона сразу разбудило его. Не раскрывая глаз, он взял наушник и хрипло сказал «Слушаю». Мяукающий голос референта произнес, как бы извиняясь, «Семь часов, ваше превосходительство». «Да», — сказал прокурор, все еще не раскрывая глаз. «Да, благодарю». Он включил свет, откинул одеяло и сел. Некоторое время он сидел, уставясь на свои тощие бледные ноги, и с грустным удивлением размышлял о том, что вот уже шестой десяток пошел, но не помнит он ни одного дня, когда бы ему дали выспаться. Все время кто-нибудь будет. Когда он был поручиком, Его будил после попойки скотина-денщик. Когда он был председателем черного трибунала, его будил дурак-секретарь с недописанными приговорами. Когда он был шкалером, его будила мать, чтобы он шел на занятия. И это было самое мерзкое время, самые скверные пробуждения. И всегда ему говорили «Надо! Надо, ваше благородие! Надо, господин председатель! Надо, сыночек! А сейчас это надо, говорит себе он сам. Он встал, накинул халат, плеснул в лицо горсть одеколона, вставил зубы, посмотрел, массируя щеки в зеркало, скривился неприязненно и прошел в кабинет. Теплое молоко уже стояло на столе, а под крахмальной салфеточкой блюдце с солоноватым печеньем. Это надо было выпить и съесть как лекарство, но сначала он подошел к сейфу, отвалил дверцу, взял зеленую папку и положил ее на стол рядом с завтраком. Хрустя печеньем и прихлебывая молоко, он тщательно осматривал папку, пока не убедился, что со вчерашнего вечера ее никто не раскрывал. Как много переменилось, подумал он. Всего три месяца прошло, а как все переменилось. Он машинально взглянул на желтый телефон и несколько секунд не мог отвести от него глаз. Телефон молчал. Яркий, изящный, как веселая игрушка, и страшный, как тикающая адская машина, которую невозможно разрядить. Прокурор судорожно двумя руками вцепился в зеленую папку, зажмурился. Он ощутил, что страх нарастает, и поспешил одернуть себя». «Нет, так дело не пойдет. Сейчас надо хранить абсолютное спокойствие и рассуждать совершенно бесстрастно. Выбора у меня все равно нет. Значит, риск». «Ну что же, риск так риск. Риск всегда был и будет. Нужно только свести его к минимуму. И я его сведу к минимуму». «Да, Масаракш, к минимуму. Вы, кажется, не уверены в этом, умник?» «Ах, вы сомневаетесь. Вы всегда сомневаетесь, умник». Есть у вас такое качество, вы молодец. Ну что же, попытаемся развеять ваши сомнения. Слыхали вы про такого человека? Его зовут Максим Камерер. Неужели слыхали? Это вам только кажется. Вы никогда раньше не слыхали про такого человека. Вы сейчас услышите о нем первый раз. Очень прошу вас, выслушайте и составьте о нем самое объективное, самое непредубежденное суждение. «Мне очень важно знать ваше объективное мнение, умник. От этого, знаете ли, зависит теперь целость моей шкуры, моей бледной, с синими прожилками, такой дорогой мне шкуры. Он проживал последнее печенье и залпом допил молоко. Потом вслух сказал «Приступим». Он раскрыл папку. Прошлое этого человека туманно. И это, конечно, неважное начало для знакомства». Но мы с вами знаем не только, как из прошлого выводить настоящее, но и как из настоящего выводить прошлое. И если нам так уж понадобится прошлое нашего мака, мы в конце концов выведем его из настоящего. Это называется экстраполяцией. Наш мак начинает свое настоящее с того, что бежит с каторги. Вдруг. Неожиданно. Как раз в тот момент, когда мы со странником тянем к нему руки. Вот панический рапорт генерал-коменданта, классический вопль идиота, который нашкодил и не чает уйти от наказания. Он ни в чем не виноват. Он сделал все по инструкции. Он не знал, что объект добровольно поступил в саперы-смертники, поступил и подорвался на минном поле. Не знал. Вот и мы со странником не знали, а надо было знать. «Объект — человек неожиданный. Вы должны были ожидать чего-либо подобного, господин умник». «Да, тогда это поразило меня. Но теперь-то мы понимаем, в чем дело. Кто-то объяснил нашему маку про башни. Он решил, что в стране творцов ему делать нечего и удрал на юг, симулировав гибель. Прокурор опустил голову на руку, вяло потер лоб. «Да, тогда все это и началось». Это был первый промах в серии моих промахов. Я поверил, что он погиб. А как я мог не поверить? Какой нормальный человек побежит на юг? Любой бы поверил. А вот странник не поверил. Прокурор взял очередной рапорт. О, этот странник! Умница-странник! Гений-странник! Вот как мне надо было действовать, как он! Я был уверен, что маг погиб. Юг есть юг. А он наводнил все за речи своими агентами. Жирный фанк. Ах, не добрался я до него в свое время, не прибрал к рукам. Этот жирный облезлый Боров похудел, мотаясь по стране и вынюхивая, и высматривая а его кура подох от лихорадки на шестой трассе, а его тапо петушок был захвачен горцами, а потом 55-й, не знаю, кто он такой, попался пиратом аж на побережье, но успел сообщить, что маг там появлялся, сдался патрулям и направлен обратно в свою колонну. Вот как поступают люди с головой. Они ни во что не верят и никого не жалеют. Вот как я должен был поступить тогда». Бросить все дела, заняться только маком, ведь я уже тогда прекрасно понимал, какая это страшная сила — мак. А я вместо этого сцепился с Дергунчиком и проиграл, а потом связался с этой идиотской войной и тоже проиграл. Я и сейчас бы проиграл, но мне, наконец, повезло. Мак объявился в столице, в логове странника. Да, хрящиухи, теперь проиграешь ты! «Надо же было тебе уехать именно сейчас!» «И ты знаешь, странник, меня даже не огорчает то обстоятельство, что опять осталось неизвестным, куда и зачем ты уехал. Уехал и ладно. Ты, конечно, во всем положился на своего фанка, а твой фанк привез тебе мака. Но вот беда. Свалился твой фанк после своих военных приключений, лежит без памяти в дворцовом госпитале». Важная фигура, таких только в дворцовый госпиталь. И теперь я не промахнусь. Теперь он будет там лежать, сколько мне понадобится. Тебя нет, фанка нет, а наш маг есть. И это получилось очень удачно. Прокурор ощутил радость и, заметив это, сейчас же погасил ее. Опять эмоции, Масаракш, спокойнее, умник. Ты знакомишься с новым человеком по имени Мак. Ты должен быть очень объективен. Тем более, что этот новый Мак так не похож на старого. Теперь он совсем взрослый. Теперь он знает, что такое финансы и детская преступность. Поумнел, посуровил наш Мак. Вот он пробился в штаб подполья рекомендателей Мэма Грамину и Аллу Зев как гром с ясного неба обрушился там на них с предложением раскрыть всему подполью истинное назначение башен. Штаб взвыл, но ведь убедил их маг. Запугал их там, запугал. Приняли они эту идею, поручили магу разработку. В обстановке он разобрался быстро и верно. И они там это поняли. Поняли, с кем имеют дело. Или просто почувствовали. Вот последнее донесение. Фракция просветителей привлекла его к обсуждению программы перевоспитания. И он с радостью согласился. Сразу предложил кучу идей. Идейки не бог весь какие, но не в этом дело. Перевоспитание вообще идиотизм. Важно то, что он уже больше не террорист. Ничего он не хочет взрывать, никого не хочет убивать. Важно то, что занялся он своей карьерой. Активно зарабатывает себе авторитет в штабе, произносит речь, критикует, лезет наверх. Важно то, что он имеет идеи, жаждет их осуществить, а это именно то, что вам нужно, господин умник. Прокурор откинулся на спинку кресла. И вот еще то, что нужно.